Глава двадцать первая. Признание. Аурика. Почему владыка меня не узнал? Вопрос, конечно, интересный. Только что на него отвечать? Правду? Я обвела долгим взглядом парней, пытаясь решить, стоит ли им доверять. Конечно, светившиеся в их глазах шок и восхищение очень мне льстили. Полуэльф Эльтон сиял так, словно ему подарили вселенную, и умудрялся обрушивать на меня тонны флюидов своего обожания. Кевин тихо хлопал ресницами, как и медведь бекет Атлет Арни шумно дышал с восторженным лицом. Ренни продолжал прижиматься ко мне в облике Барса, демонстрируя всем, что я его вторая половинка, и любой посягнувший на меня смертник будет четвертован. Дэвид был спокоен, не изменяя себе и глядя на меня с мягкой доброжелательностью. а в очах самурая плескались настороженности и досада. Он кусал губы, нервно переминая с ноги на ногу. Наверное, прикидывал, во что ему выльется его откровенность про отношение к принцессе. Пришла к выводу, что всё же не могу доверять этим парням полностью. Разве что Дэвиду, но с монахом надо было поговорить отдельно, с глазу на глаз. Сет укрепил меня в этом решении, просто молча покачав головой. Дал понять своё мнение. Так что ограничилась полуправдой. На самом деле это я его не узнала, потому что потеряла память. Не помню ничего, что было раньше. Ни отца, ни дом, ни гаремников, ни граксов. Вообще ничего, только своё имя и всё, сказала я. Барс сочувственно лизнул меня в руку. «Это посттравматический синдром, однозначно!» Сознанием дела заявил Арни. «Да, я тоже слышал, что такое бывает при сильном стрессе», поддакнул медведь. «Мы сделаем все, что в наших силах, и даже больше, чтобы вам помочь!» Искренне воскликнул Эльтон. «Уверен, со временем память вернется!» «А надо ли, чтобы она возвращалась?» Сомнением высказал мудрую мысль Кевин. «Думаю, для принцессы будет лучше, если она никогда не вспомнит свой плен». «Тоже верно», — растерянно почесал затылок медведь. «И что теперь?» — осторожно поинтересовался сайтан Я пожала плечами. «Не знаю. Вернусь домой, во дворец. Буду жить дальше, притворяя, что со мной всё хорошо. Надеюсь, вы мне поможете с адаптацией». «Да, конечно, можете даже не сомневаться», — с готовностью махнул рукой полуэльф. «А что будет со мной?» — глухо спросил Сайтон. «После всего, что я тут наговорил, вы позволите мне находиться рядом с вами?» «Точнее, рядом с братом», — вставил реплику Кевин. «Тебя же только это интересует?» Самурай метнул в него молнию взглядом и развернулся ко мне, неожиданно опустившись на колени. «На все воля нашей госпожи!» «Встань!» — быстро махнула я Сайтону и попыталась выбраться из капсулы. Эльтон, Арни, Беккет и Кевин тут же метнулись ко мне, на полу эльф всех опередил, подхватил на руки и осторожно опустил на пол, не отказав себе в удовольствии вдохнуть запах моих волос, выбившихся из-под платка. Барс глухо на него рыкнул. «Теперь это уже можно снять». Сет наконец-то освободил меня от колючего головного убора. «А ты, циц!» — прикрикнул он на Барса. «Несмотря на свою метку истинности, ты всего лишь один из ее гаремников. Не забывайся!» Барс горестно поджал ушки. «Дэвид, мы все должны сказать тебе спасибо. Ты нас спас!» Подошла я к монаху. Он с улыбкой кивнул, принимая мою благодарность. «У нас к тебе куча вопросов, мужик. Ты ангелианец, верно?» «Твоя рабская метка действующая или уже слетела? Как тебя занесло в гарем? И откуда у тебя лерзонский щит?» Закидал его вопросами любознательный Кевин. «Покажи крылья», — попросила Орси. «Но сначала расскажи о себе», — добавил Бекет. «Откуда щит — это неважно», — покачал головой Дэвид. «Рабской метки больше нет. Насчет гарема я уже вам говорил. Я там, где должен быть. Но на данный момент моя миссия выполнена, и я вынужден вас покинуть. Меня уже ждут в другом месте». Мне было очень приятно познакомиться со всеми вами. Особенно с тобой, Али. Он так пронзительно посмотрел на меня, словно видел всю мою душу. Небольшой взмах рукой, и перед ним заискрился золотистый портал. «Значит, теперь я в безопасности?» Торопливо уточнила я, пока он не ушел. «Владыка не причинит мне вреда, не похитит снова. Ты больше не нуждаешься в моей помощи. С тобой все будет хорошо, Али. Но память не пробуждай, не стоит, не оглядывайся назад». «Живи настоящим!» — обтекаемо ответил он и зашагал в портал, на ходу выпуская изумительные искрящиеся крылья. «Красота!» — восхищенно выдохнула Арсиэль. «Я буду за вас молиться!» — донеслось до нас перед тем, как портал развеялся.